Виктор Молотов Алексей Аржанов. Спасите меня, Кацураги Сан. Том 5 Читает Сергей Кальницкий. Глава 1. Господи, да я не помню, чтобы Токио хоть раз так сильно трясло! Закричал Кондо Кагари, хватаясь за стены. Лишь бы небоскреб не рухнул. Здания в Японии строят таким образом, чтобы они могли выдержать землетрясение. Не рухнет. Замотал головой я, попутно поймав падающую на меня Лихачеву. Опоры у здания должны быть крепкие. Судя по интенсивности тряски, землетрясение 5-6 баллов по рихтеру приличная интенсивность. Я осознал, что Сакамота Рин сползла со стула и упала на пол. Девушка начала терять сознание. Быстро сориентировавшись, я всучил только что поднявшемуся кагаре Лихачеву, а сам рванул крин. Я рухнул на колени над ней и прикрыл медсестру собой, когда на нас сверху обрушилась полка с книгами. Меня прилично шарахнуло по хребту. Грудной отдел позвоночника взвыл от боли, но самоанализ молчал. Значит, ничего серьезного не случилось. Подключив анализ, я быстро осмотрел ее тело. Никаких повреждений, переломов или других ранений. Но жизненная энергия просто разбушевалась. До чего мелочиться? Я тоже чувствовал изменения в окружающем мире. Видимо, вместе с землетрясением из-под земли вырвалось множество жизненных источников, которые находились глубоко под Токио. Неспроста вода в Анцени была пропитана этой силой. Видимо, большая часть энергии скапливается где-то глубоко под нами. От такого количества сил я чувствую себя готовым к любым испытаниям, но Рин попросту не может выдержать нагрузку, которая на нее обрушилась. Нужно что-то сделать с ее аурой. Стоп. Нет, я мыслю неправильно. Не думай как лекарь, Кацураги Тендо. Думай как врач. Я очистил разум от лишних мыслей и вновь осмотрелся к Рин, стараясь игнорировать бушующие вокруг нее жизненные потоки. Давление низкое, пульс резко упал. Должно быть, из-за перегрузки возникла брадиаритмия. -сан — Лихачева-сан! — крикнул я. «Да, -сан — Да, Кацураги-сан! — откликнулась медсестра. «Вкали то дексаметазон или преднизолон», — попросил я. «Если давление и пульс не поднимутся в течение получаса, добавь еще и никитамид или кофеин. Только осторожно, не порви ей вену из-за этой тряски». «Поняла, Кацурагисан?» — кивнула девушка. «А что... что нам делать потом?» «Если Рин придет в себя, аккуратно выводите ее через эвакуационный выход», — сказал я. «Если она не придет в сознание, тогда просто спрячьтесь с ней под столом и ждите. Уверен, скоро придет подмога». Стол достаточно крепкий, металлический. В случае, если вдруг произойдет обрушение потолка, бетон вряд ли сможет погнуть его. «А мы что будем делать?» — испугался Кондо Кагари. «Сосредоточьтесь, Кондо Сан!» — я хлопнул его по плечу. «Сейчас приемное отделение подвергнется перегрузке. Скорая будет привозить новых и новых пострадавших. Нужно помочь дежурным врачам». Я повел Кондо Кагари за собой к приемному отделению. В клинике царил настоящий хаос. Пациенты метались туда-сюда, даже не пытаясь следовать правилам техники безопасности. В чем дело? Это же Япония. Здесь землетрясения происходят очень часто. Почему они ведут себя так, будто впервые оказались в эпицентре подобной катастрофы? Может быть, в этом мире эти явления происходят реже? Скорее всего, местный Токио почти не подвергался таким катаклизмам. Поэтому люди и не могут сходу сообразить, как правильно им следует себя вести. По статистике, 20-30% людей во время землетрясений страдают даже не от физических травм, а от психических расстройств. На фоне стресса их рассудок затуманивается и приходит в порядок лишь через несколько часов или суток, а у некоторых не может восстановиться даже в течение месяцев. Сакомото — крикнул я заведующий регистратуры. «Ваша сестра в профилактике без сознания. Скоро придет в порядок. Прошу вас, сконцентрируйтесь на людях. Вызовите МЧС. Не дайте пациентам устроить панику. Нам с кондосаном срочно нужно бежать в приемное отделение». «Сотрудники МЧС уже едут», — кивнула она. хорошо Кацурагисан, Кацураги-сан, мы постараемся». Сакамото Фумико крикнула собравшимся в фое пациентам, чтобы привлечь к себе их внимание, и начала быстро разъяснять дальнейший план действий. Остальные сотрудницы регистратуры поспешили на верхние этажи, чтобы предупредить пациентов, которые остались там. У перехода между поликлиникой и терапевтическим стационаром мы столкнулись с Такедо Дзюнпеем и Савадой Дэйчи. «Только ушел домой!» — простонал Савада. «Рад, что вы вернулись, Савадо-сан!» — кивнул я. «Пойдемте, надо распределить силы по отделениям». «Я возьму на себя терапию!» — сказал Такедо Дзюнпей. «Нет, Такэда-сан», — замотал головой я, — «оптимальнее будет, если мы с вами займемся приемным отделением вдвоем, а все остальные распределятся по другим отделениям». Савада-сан долго работал в терапевтическом стационаре. Он куда лучше поможет на Кодзимисану, чем мы с вами. Смысл моего послания Такэди был совсем в другом, но он смог прочитать между строк. Я лишь намекнул, что если мы с ним будем действовать в команде, то сможем крайне быстро распределить по отделениям всех пострадавших. После того, как мы вместе принимали поступающего Танигаву Хаято с отравлением мышьяком, я понял, что в команде с Такедой мы способны на многое, если, конечно, исключить все конфликты, что были между нами ранее. «Тогда я в терапию!» — кивнул Савадо и рванул в ординаторскую к Накадзими Хидеки. «А я в неврологию», — сказал Кондо Кагари. «Наверняка Сакурисану потребуется помощь. Самая большая нагрузка ляжет на три отделения — на неврологию из-за сотрясений и травм головного и спинного мозга, на травматологию из-за переломов и на хирургию из-за других повреждений мягких тканей и органов. «Кондо-сан, бегите в неврологию. Я запрошу еще поддержку», — сказал я. По пути в приемное отделение я набирал номер Эйтиру Хагами. «Кацураги-сан, вы не вовремя», — ответил Эйтиру эйтиру мы организуем помощь стационарам. Нам нужно еще три-четыре сотрудника, чтобы прикрыть хирургическое отделение и отделение травматологии». «Я позвоню, Кацрогисан, только...» — простонал Эйтиру Кагами. «Нас в конференц-зале немного завалило». «Что?» — я замер на месте. Пострадавшие есть?» «Нет, все в порядке. Просто кусок потолка забаррикадировал дверь», — объяснил Эйтиру Кагами. Мы здесь с Уехарой-сан и всеми терапевтами выше пятого ранга. То есть помощи от других терапевтов мы не получим. Проклятие. Позвоните Сакамото Фумико, — посоветовал я, опасаясь, что Эйтиру мог потерять контроль над ситуацией. Она вызвала МЧС и уже ожидает их на первом этаже регистратуры. Предупредите ее, чтобы она сообщила спасателям о вашем положении. Хорошо, Кацароги-сан, а вы… «Позаботьтесь о своей безопасности!» — перебил его я. «Мы сами справимся!» Я положил трубку и крепко напряг мозги. «Нельзя оставлять хирургию без помощи!» Такэда -сан, — позвал я коллегу. «Прошу, помогите Ясуда Кэнши и его отделению. Хирургию скоро очень сильно напрягут». «А как же приемное отделение?» — нахмурился он. «Я возьму весь удар на себя». «Да вы шутите!» — усмехнулся Такеда. «Кацураги-сан, там будут десятки людей!» «Если понадобится помощь, я позову, а пока действуем по намеченному плану». Я проскочил мимо Токедо-Дзюнпе на первый этаж. У дверей приемного отделения уже остановилась первая машина скорой. «Катураги-сан!» — обрадовался Накадзима Хидеки. «Наконец-то! Я уж думал, что все ушли домой!» «Накадзима-сан, я займусь приемным отделением», — уверил его я. «В терапии Савада Дэйчи пришел к вам на подмогу. Возможно, хирургии тоже понадобится помощь». «Савада Дэйчи, один в моем отделении?» — вздрогнул Накадзима. «Этого нельзя допустить!» Старик убежал в терапию, а я сразу же приготовился принимать больных. В двери ворвались сразу две группы фельдшеров скорой и остановили около меня две каталки. Я сделал глубокий вдох и активировал анализ. Его включение далось мне на удивление легко. В воздухе витало слишком много жизненной энергии, освободившейся от тектонического сдвига. Я буду пользоваться ей, чтобы спасать людей до тех пор, пока не перегрею свои нейронные каналы. Но думаю, что перегрев произойдет очень и очень нескоро. Я окинул двух раненых мужчин одним взглядом. Они были во многом схожи. Окровавленные головы, отсутствие сознания, но лишь один требовал экстренной помощи. У мужчины слева было обычное сотрясение. Через несколько минут он сам придет в себя. Но второго нужно срочно вести на хирургический стол. Основание черепа прогнулось, затылочная кость треснула. Мозговые оболочки сильно не повредило, но если его состояние не стабилизировать, он может погибнуть. «Обоих в неврологию!» — крикнул я медсестрам, обнаружив, что к отделению двигается новая машина скорой. Этого пациента первым в очередь. «Укажите в направлении диагноз. Черепно-мозговая травма тяжелой степени тяжести. Перелом основания черепа». Я указал на особо тяжелого пациента. «А второй, Кацурагисан? спросила медсестра, передавая каталку санитаркам. «Сотрясение головного мозга без осложнений», бросил я и тут же рванул к дверям. Но возникшая в голове мысль меня остановила. «Надо попробовать. Сейчас, когда в воздухе столько жизненной энергии, должно получиться». «Стойте!» Я резко обернулся и остановил санитарку, которая везла пациента с переломом черепа. Нет смысла тратить силы на превентивный анализ. И так понятно, что он может не пережить эту ночь. Нужно действовать более радикально. Я вдохнул как можно больше жизненной энергии и направил лекарскую силу в его головной мозг. Моей задачей было остановить кровотечение и не допустить кровоизлияния в головной мозг. За счет огромного выброса энергии мне даже хватило сил, чтобы сместить осколки костей и укрыть их мягкими тканями от головного мозга. «Все, можете вести», — сказал я и пошагал обратно в приемное отделение. Следом поступило несколько человек с переломами рук, ног и ребер. Я направлял их в травматологию одного за другим. В пылу этого кошмара и не заметил, что само землетрясение уже закончилось. Остались только последствия и жертвы. Через несколько часов безостановочной работы поступило еще трое пациентов одновременно. Один был практически бессаден, но, судя по неестественно изогнутому позвоночнику, ему досталось хуже всех. Еще двое мужчин стремительно теряли кровь. Фельдшеры смогли перевязать раны, но здесь требовалось экстренное хирургическое вмешательство. Раз пошли такие ранения, значит, где-то произошел обвал здания. Их привозят позже остальных. Значит, пострадавших только сейчас удалось извлечь из-под обломков. Выходит, что это только начало. Впереди меня ждут самые тяжелые пациенты. Я быстрым взглядом окинул неестественно изогнутого мужчину. Весь его поясничный отдел был исковеркан. Позвонки рассыпались, но чудом не повредили спинной мозг. Я направил целительскую силу в позвоночный канал, чтобы избавиться от натяжения нейронов и дать ему шанс не стать инвалидом. После такого ранения крайне высок риск потерять двигательную активность ног или, как минимум, до конца своих дней сидеть в памперсе. Кажется, я успел вовремя залатать его позвоночник. Теперь дело за нейрохирургом. Пластика позвонков может исправить эту ситуацию если Асаку Раджун будет иметь возможность приступить к оперативному лечению вовремя. У нас слишком мало рук. Все заняты, а людей все везут и везут. Осматривая следующего пациента, я услышал разговор медсестры и фельдшера. Судя по новостям, в ближайшей клинике аварийная ситуация. Повредился комплекс, в котором хранится кислород в цистернах. Ситуация взрывоопасная. Жертв нет, но новых пациентов туда временно завозить не могут а поэтому всех везут к нам сразу с двух районов. Теперь понятно, откуда такой наплыв. Мы работаем за две клиники сразу. «Помогите, прошу», — прошептал мужчина, держась за окровавленный живот. «Все будет хорошо, не переживайте», — уверил его я и устремил свой взор вглубь его органов посредством анализа. «Плохо дело. В передней брюшной стенке куча осколков. Должно быть, он упал на живот. И не с маленького расстояния». Несколько ребер сломаны, поверхностные вены повреждены. Он стремительно теряет кровь. И даже все это не главная проблема. Мечевидный отросток, конец грудины, которая соединяет все остальные ребра, его не было. Похоже, во время удара его отломило, и он проник в брюшную полость. Странно, что мужчина до сих пор был в сознании. Должно быть, фельдшеры укололи ему морфин или трамадол. Скорее первое, чем второе если учесть, что он до сих пор не пожаловался на боль. Самое опасное, что могло произойти в этой ситуации, это проникновение мечевидного отростка в ткань печени. Как правило, это смерть. Если прорвать капсулу печени одним колющим ударом, человек тут же умрет от болевого шока или кровопотери. Но пациент был еще жив, а значит, мечевидный отросток застрял в брюшине. Хорошего мало, все это придется ушивать. Хирурги потратят немало времени на восстановление. Но я должен помочь им, иначе он не доживет до операции. Я направил целительские силы на поврежденные сосуды, которые проходили под ребрами. Их порвало обломками расколотых реберных костей. А теперь самое главное. Раз кровотечение остановлено, нужно как можно дальше отодвинуть мечевидный отросток от печени. «Сейчас будет больно», — сказал я. «Прошу, потерпите, это необходимо». Я положил руку на его живот и заставил ткани сместиться. Сделал так, чтобы обломок кости оказался в жировой клетчатке, подальше от печени. Мужчина вскрикнул и тут же потерял сознание. Я проверил пульсы давления. Шок прогрессировал. «Вводим ему плазму!» — крикнул я. «Следим за давлением и срочно переводим в хирургию. Этот пациент экстренный». Прежде чем отвести от него взгляд, Я воспользовался превентивным анализом и убедился, что даже без оперативного вмешательства он сможет протянуть еще 5 часов. Значит, беспокоиться нечем. о чем. Еще одну жизнь спасли. Нужно двигаться дальше. Прошло еще 2 часа. Время стремительно двигалось к утру. Я начал подозревать, что подмога уже не придет. Видимо, в остальных больницах ситуация совсем не лучше. А значит, мы должны вытянуть это на себе. По-другому никак. Судя по тому, что Конда, Такеда и Савада со мной даже не попытались связаться, у них там работы не меньше, чем у меня. Готов поспорить, что Такедо Цзюнпэй обязательно спустился бы в приемное отделение в любую свободную минуту, хотя бы для того, чтобы вся слава одному мне не досталась. Но его не было, а значит, хирургическое отделение перегружено настолько, что даже терапевт не может его покинуть. Я могу понять, какие проблемы могли возникнуть в стационарах, кроме того, что я заваливаю их поступающими экстренными пациентами. Из-за землетрясения могла повредиться аппаратура, а в отделениях и так лежит достаточно пациентов, которым требуется помощь. Если в той же травматологии хорошо тряхнуло лежащих пациентов со спицами или другими аппаратами для фиксации костяных обломков, мне даже страшно представить, к каким последствиям это могло привести. На часах было около полпятого утра, когда основной поток пациентов закончился, и в приемное отделение завезли еще одного человека. Последнего, как мне в тот момент казалось. «Этот чувствует себя неплохо», — сказал фельдшер Нодотокео. «Скорее всего, перелом голени. Его нужно на рентген». Несмотря на то, что тектоническая активность перестала подпитывать меня новыми жизненными силами, анализ запустился автоматически. Я почувствовал головокружение от пожиравшей меня усталости, но позволить себе отдых не мог. Если анализ включился сам, значит, там далеко не перелом ног. Сначала я подумал, что увижу разрывы артерий или нерва, но ситуация оказалась куда хуже. «Стойте!» — крикнул я санитаркам, которые собрались вести пациента на рентген. «Это не перелом!» «Это краш-синдром». «Ваши ноги чем-то придавило?» — спросил я пациента. «Да», — прошептал мужчина, — «бетонной плитой». «Сколько вы пролежали под завалом?» «Шесть или семь часов», — ответил он. «Потом меня нашла служба МЧС и подняла плиту». «Резко подняли», — спросил я, осознав, какую ошибку допустили сотрудники службы спасения. «Не помню», — прошептал он. «Рывком, кажется. Доктор, меня ноги-то почти не беспокоят. Я чувствую очень сильную слабость». «Что вы заподозрили, Кацураги-сан?» — нахмурился Нода Такео. «Краш-синдром», — коротко ответил я и принялся осматривать его тело анализом. По-другому, это состояние называется синдромом длительного сдавления. Мало того, что пациент страдает от комплекса переломов, разрывов мышц и других тканей, так к этой картине присоединяется еще более страшная угроза. Сосуды в ногах длительное время были сдавлены за счет обломков. Поврежденные ткани и присоединяющаяся инфекция создают местный очаг интоксикации. И когда конечности пациента резко освобождают от сдавления, просвет сосудов расширяется, и вся та дрянь, что скопилась в ногах, устремляется вверх, создает общую интоксикацию организма и сильно повреждает почки. Одни врачи полагают, что перед тем, как достать человека из-под обвала, нужно наложить жгут на ноги. Другие считают, что это нецелесообразно. Здесь мнения расходятся, но я придерживался мнения, что жгут необходим. Иначе продукты распада тканей слишком быстро устремляются в системный кровоток. «Что будем делать?» — спросил Нода Такао. Острое повреждение почек уже началось. Я могу оценить это даже по характеру кровотока в выделительных органах. «Срочно вводим обезболивающие», — сказал я. «Свяжитесь с отделением интенсивной терапии». Скажите, что у нас здесь краш-синдром тяжелой степени тяжести. Перелом больших берцовых костей с двух сторон. Нужно установить катетер и начать инфузионную терапию. Пригласите нефролога, чтобы оценил функцию почек. Пациента начали готовить к перевозке, а я решил отдать еще один заряд жизненной энергии. Сил у меня почти не осталось, но этому человеку я обязан помочь. Краш-синдром может вызвать огромное количество осложнений. Инфекционно-токсический шок с резким падением давления и остановкой сердца. Почки могут попросту отказать из-за загрязненности крови. Тромбы, образовавшиеся в ногах, могут полететь в легкие или продолжить циркулировать по системному кровотоку, вызывая недостаточность кровообращения в других органах. И все это лишь малая часть осложнений. Я положил руки на его голени, стараясь сильно не давить на повреждённые ткани. И пропустил несколько волн целительской магии. Первая волна уничтожила большую часть бактерий, которые уже попали в кровоток. Вторая волна сместила костяные обломки подальше от нервов и сосудов. А третья остановила кровотечение. Пациента повезли к лифту, а я рухнул на скамейку, пытаясь отдышаться. Самоанализ уже начал активно оповещать о том, что силы на исходе. Пока что я себе навредить не успел, Но если прибудет еще хотя бы один пациент, тогда точно придётся звать подмогу с верхних этажей. кацураги вы как?» — спросила медсестра приёмного отделения. «Всё хорошо», — улыбнулся я. «Кажется, мы отбились. Я слышал, как вы разговаривали с фельдшерами. Как обстановка в городе? Много людей пострадало?» «Не очень», — замотала головой она. «Особенно хорошо тряхнуло всего три района». Наш оказался далеко от эпицентра землетрясения, но больных всех потащили сюда. Хорошо, что хотя бы из небоскреба небоскрёба Фарм было не так много людей, — сказал я. В основном сотрудники корпорации отделались переломами, ушибами и шоком. С такими высокими зданиями ситуация обычно обстоит сложнее. Если бы эпицентр землетрясения оказался здесь, а не в соседнем районе, мне даже представить сложно, как много жертв Оказалось бы, в таком случае во всех приемных отделениях Токио. «Кацураги-сан!» — замерла медсестра. «Еще везут!» Я поднял взгляд и увидел огни еще нескольких машин скорой помощи. «Да твою ж! Похоже, этот кошмар сегодня не закончится. Еще переломы, еще два человека с краш-синдромом и один с арматурой в брюшной полости. Я понял, что спасти этих людей с помощью своей магии у меня уже не выйдет». Придется направлять их на обследование и осматривать вручную. Вслед за машинами скорой приехали еще несколько автомобилей. Я подумал, что это новая волна пациентов, но оказалось, что к нам на подмогу приехали врачи из соседней больницы. Их приемное отделение закрыли, поэтому главные врачи договорились между собой направить всех сотрудников к нам. — Можете отдохнуть, Кацураги-сан, сказал мне прибывший травматолог. — Дальше мы сами. Отказываться от столь щедрого предложения я не стал. Этой ночью я сделал все, что мог, даже более того. Мне захотелось вздремнуть буквально пару часов на диване в ординаторской, чтобы вернуть утраченные силы и продолжить работу. Но в ординаторской меня ждал Эйти Кагами. Увидеть заведующего в терапевтическом отделении я никак не ожидал. Мужчина сидел с иглой в руках, Склонившись над собственной окровавленной ногой. О, кацурагисан! утирая пот со лба, усмехнулся он, не поверите, что у нас там случилось?